Подойдя к нам, он приподнял шляпу, церемонный не торопясь, будто это крышка от коробки с бабочками, и он боится, как бы они не разлетелись, и сказал «Мистер Арчибальд Никольс, если не ошибаюсь». «Нет, мой мальчик», — отвечал ему старик, — «к сожалению, возница обманул вас, до усадьбы Никольса еще мили три. Входите же, входите». Том обернулся...